Было начало шестого месяца, и Дайдзун весь обливался потом от жары. Он уже стал опасаться, как бы с ним не случился солнечный удар. К тому же он сильно проголодался, и его нестерпимо мучила жажда. Но тут на опушке леса, недалеко от озера, он увидел трактирчик. Дайдзун поспешил туда. Это оказалось уютное и чистенькое помещение, где стояло штук двадцать красных столиков. Дайдзун вошел, опустил свою ношу на пол, развязал пояс, снял оранжевую цвета абрикоса рубашку, вспрыснул ее водой и повесил сушить на перила. Затем он расположился за столиком и к нему подошел слуга. — Сколько прикажете подать вина, господин служивый? И какого вы желаете мяса? Свинину, баранину или говядину? Вина много не надо, ответил Дайдзун. Принеси мне хорошую порцию риса. У нас есть и вино, и рис, и помпушки, а также лапша, сказал слуга. С коромного мне ничего не надо, отказался Дайдзун. А вот если у вас есть какой-нибудь овощной суп, так подай. А не разрешите ли вы принести вам бобового сыру заправленного маслом и перцем спросил слуга ну что ж прекрасно сказал дай Цзун. слуга ушел и вскоре принес миску с бобовым сыром и две тарелочки с закуской из овощей поставив все это на стол он налил три больших чашки вина а так как дайдзун был очень голоден и измучен жаждой то одним духом проглотил и сыро вино Но только он собрался приняться за рис, как вдруг почувствовал, что у него все завертелось перед глазами, и он повалился на землю. «Готов — Готов! — закричал слуга. И в тот же миг из внутреннего помещения вышел человек. Это был никто иной, как один из вожаков Стана Лян Шаньбо Джукуй. — Отнеси корзинки в комнату, — сказал он слуге и обратился к двум своим помощникам. «А вы обыщите этого молодца? Нет ли чего-нибудь при нем?» Те поспешно бросились к Дайдзуну и обыскали его, но в сумке нашли лишь бумажный сверток, в котором лежало письмо, и передали его Джугую. Взглянув на конверт, Джугуй увидел, что это семейное письмо. На конверте было написано «Письмо...» родным с пожеланием счастья и благополучия, моему уважаемому отцу от почтительного и покорного сына Цаэ де Джана. Вскрыв письмо, Джугуй в самом начале прочитал. Я сейчас задержал того человека, о котором у вас распевают песни. Он написал мятежные стихи. Имя его Сун Дзян из Шаньдуна. Я посадил его в тюрьму и жду ваших распоряжений. Прочитав эти слова, Джугуй до того растерялся, что оцепенел и потерял дар речи. Он пришел в себя лишь в тот момент, когда его помощники взвалили на спину Дай Цзуна и потащили на кухню, где обычно свежевали туши. Джугуй заметил свешивающийся со скамейки пояс, в который была вложена ярко-красная табличка. Взяв эту табличку, Джугуй прочитал «Дай Цзун, начальник двух тюрем Цзян Джоу». «Обождите-ка немного», — остановил он своих помощников, а про себя подумал. «Я часто слышал, как наш военный советник Уюн говорил о том, что в Цзян Джоу живет волшебный скороход «Дай Цзун» и что они с ним большие друзья». Не иначе, как это он и есть. Но как он мог нести письмо, которое должно погубить Цунцзяна? Само небо послало это письмо в мои руки. Дайте-ка противоядие. Надо привести его в чувство и разузнать, в чем тут дело, — приказал Джугуй. Один из его помощников тут же развел на воде настойку, и, приподняв дай дайдзуна, они влили эту жидкость ему в рот. У Дайдзуна сразу же дрогнули веки и раскрылись глаза. Он сел, а потом встал на ноги. Увидев в руках джугу и распечатанное письмо, Дайдзун закричал. — Ты кто такой? Как ты осмелился напоить меня дурманом и распечатать письмо, посланное советнику императора? Ты знаешь, какое за это полагается наказание? — Эда, что там говорить о каком-то чертовом письме? — рассмеялся Джугуй. — Подумаешь письмо какому-то советнику императора Да будь здесь собственной персон император великих Сунов, мы не побоялись бы выступить и против него. Услышав это, Дайдзун даже испугался. — Да кто же вы, добрый молодец? — спросил он, наконец. — Не откажите назвать свое имя. — Я один из удальцов горного стана Ляншаньбо зовут меня Джугуй», — ответил тот. «Если вы один из вожаков Лян Шаньбо, то должны, конечно, знать господина Уюна. Он у нас в лагере военный советник и ведает всеми военными силами», — сказал на это Джугуй. «А вы откуда его знаете?» — спросил он в свою очередь. «Да мы с ним самые лучшие друзья», — воскликнул Дай Цзун. «Значит, вы тот самый начальник тюрем Дай Цзун? — Волшебный скороход из Дзянчжоу, о котором так часто вспоминает военный советник Уюн, — спросил Джугуй. — Тот самый, — ответил Дай Цзун. — А советник Уюн послал вам письмо с господином Сун Дзяном, когда тот проходил мимо нашего лагеря по дороге в Дзянчжоу. — Так почему же вы хотите теперь погубить жизнь? — нашего уважаемого брата Суна. «Что вы говорите?» — воскликнул Дай Цзун. «Ведь мы с господином сундзяном самые лучшие друзья и братья. А сейчас он попал в беду из-за того, что написал мятежные стихи. Пока я ничем не мог помочь ему. И вот сейчас спешу в столицу, чтобы при первой возможности спасти его. Как же вы можете думать, что я хочу погубить его?» «Если вы мне не верите», — сказал Джугуй, — «тогда почитайте сами письмо начальника области Цайдзю». Прочитав письмо, Дайдзун даже испугался. Он подробно рассказал Джугуй о том, как они встретились с Сунцзяном, как тот передал ему письмо у юна и как случилось, что Сунцзян... Изрядно выпив, необдуманно написал мятежные стихи на стене в харчемне Сюнь Янлоу. «Ну, раз так обстоит дело, — сказал Джугуй, — тогда я попрошу вас, господин начальник, отправиться со мной в наш стан и там посоветоваться с главарями. Надо придумать, как спасти жизнь господина Сунцзян». Джугуй устроил угощение в честь Дай Цзуна. И потом пустил на противоположный берег сигнальную стрелу. Оттуда сразу же отчалила лодка, в которой на веслах сидело несколько разбойников. Захватив с собой корзинки, Джугуй и Дайдзун прыгнули в лодку и вскоре прибыли в Зинь-Шатань, а оттуда пошли в лагерь. Советнику Уюна доложили, что в лагерь прибыл начальник тюрем Дайдзун, и тот поспешил навстречу гостям. После церемонии приветствия Уюн сказал. Давно расстались мы с вами, дорогой друг. Каким же это ветром занесло вас сюда? Прошу пройти в наш главный лагерь. Представив дайдзуна остальным главарям, Джугуй рассказал все, что он узнал от начальника тюрем, и закончил такими словами. А сейчас господин сундзян брошен в тюрьму. Выслушав все это, Чао Гай попросил Дай Цзуна сесть и стал подробно расспрашивать о том, что случилось с Сун Цзян. И Дай Цзун снова принялся рассказывать, как Сун Цзян написал мятежные стихи и что за этим последовало. Чао Гай очень встревожился и решил немедля собрать всех вожаков на совет. Он задумал снарядить отряд удальцов, в поход на дзанжоу чтобы освободить с и привести его в горный стан брат мой стал отговаривать его у юн нельзя так опрометчиво действовать отсюда до дзянжоу очень далеко и если мы пошлем туда наш отряд то можем вызвать большую беду ведь мы прежде времени потревожим змею в траве и не только не спасем но наоборот погубим с сундзян в этом деле силой не возьмешь здесь надо действовать хитростью я человек хотя и без особых дарований но придумал небольшой план если господин дайдзун возьмет на себя труд выполнить его тогда нам удастся спасти жизнь с сундзян говорите господин советник мы слушаем вас попросил чауга Как нам стало известно, начал Уюн, правитель области Цай Цзю послал господина Дай Цзюна в восточную столицу с письмом к советнику императора и теперь ждет его возвращение с ответом. Мы этим воспользуемся и сами ответим на письмо Цай Цзю, а господин Дай Цзюн выдаст это за ответ советника императора. В нашем письме будет сказано. Преступника Сунцзяна ни в коем случае не казнить, а немедленно доставить под стражей в столицу. После тщательного допроса он будет подвергнут публичной казни. Это положит конец всяким слухам и разговорам о нем. Можно написать еще что-нибудь в этом роде, а мы тем временем будем поджидать их здесь. Наши удальцы отобьют его у стражника. Как вы находите этот план? «Ну, а если его повезут другой дорогой, не случится ли больше беды?» неуверенно промолвил Чао Гай. «С этим-то легче всего справиться», — откликнулся Гуань Суньшен. «Мы вышлем разведчиков на ближние и дальние дороги и повсюду устроим засады Они не пройдут мимо нас, и мы освободим Суньцзян». Но я опасаюсь другого. Правитель области может и не послать его в столицу. «Все это хорошо», — произнес Чаугай. «Только у нас никто не сможет подделать почерк Цайдзинь». «Об этом я уже подумал», — отвечал Уюн. «Сейчас в стране наиболее распространенными считаются четыре стиля начертания иероглифов, а именно су по Хуан-Лу-Джи, Ми-Юан-Джана и Цаэ-Дзиня. Это четыре непревзойденных каллиграфа Сунской династии. В городе цзэ у меня есть один знакомый ученый по имени Сяо-Жан. Он очень искусно подражает почерком знаменитых каллиграфов. И за это народ прозвал его чудесным писцом. Он умеет также владеть копьем, палицей, острым мечом и саблей. Я знаю, что он без труда пишет стилем Цайдзиня. Мы должны попросить господина Дайдзуна немедля отправиться к Сяо Жану и под тем предлогом, что в монастыре Тай-Аньчжоу нужно снять копию надписи на каменном памятнике, заманить каллиграфа сюда. Но для этого, прежде всего, надо преподнести ему 50 лян серебра, чтобы он мог оставить деньги на расходы своей семье. А вслед за ним мы заманим в горы и всю его семью. Так мы заставим его остаться у нас. Как вы относитесь к этому? Конечно, письмо он напишет. Но где же взять печать, снова заметил чауга И об этом я уже подумал. — отозвался Уюн. — Я знаю еще одного знаменитого человека. Он славится на весь Китай и живет сейчас тоже в Цзиджоу. Имя его — Цзинь-да-Дзянь. Это выдающийся резчик по камню, который может вырезать печати. Кроме того, он прекрасно владеет оружием в бою и большой мастер борьбы. В народе прозвали его «искусный резчик по нефриту». Ему также надо послать пятьдесят лян серебра и привести его сюда, якобы для того, чтобы соорудить памятник. Эти люди пригодятся в нашем стане. — Вот это хорошо! — воскликнул Чао Гай. В этот день они устроили в честь Дайдзуна пиршество, а когда наступил вечер, разошлись отдыхать. На следующее утро после завтрака. Дайдзуна нарядили монахом и дали ему лян двести серебра. Привязав к ногам свои магические бумажки с заклинаниями, он спустился с горы. От дзинь-шатаня его перевезли на лодке а дальше он зашагал по направлению к дзиджоу. Не прошло еще время двух страж, как он уже был в городе, и сразу стал расспрашивать, где проживает знаменитый каллиграф Сяо Жан. Ему сказали, что тот живет к востоку, от управления округом, напротив храма Конфуция, и Дай Цзун поспешил туда. Подойдя к дверям, он откашлялся и окликнул. «Господин Сяо дома?» На его голос тотчас же вышел ученый, и, увидев незнакомого монаха, спросил, «Откуда вы, отец, и по какому делу пожаловали ко мне?» Дай Цзун почтительно поклонился и отвечал, «Я монах из горного монастыря Тай-Аньчжоу и ведаю там хозяйственными делами. Сейчас мы отделываем в храме зал пяти священных гор, и именитые жители нашего города Пожелали установить каменные плиты и вырезать на них надписи. Поэтому-то меня и послали к вам, господин ученый, с просьбой прийти в наш монастырь и помочь нам в этом деле. Мне приказано передать вам 50 лян серебра. Это на расходы вашей семье. День для установки плит уже назначен. И я очень прошу вас, господин ученый, поспешить и отправиться вместе со мной. «Но ведь я могу только писать иероглифы и переписывать книги», — сказал на это Сяо Жан. «А больше-то я ни к чему не пригоден. Так что, если вы собираетесь устанавливать каменные плиты, то необходимо пригласить и по камню». «У меня есть еще пятьдесят лян серебра», — промолвил Дай Цзун, «И мне велено пригласить в монастырь, знаменитого резчика по камню господина Дзинь-Дадзяня. Не откажите в любезности указать мне, где он живет. Я найду его, и мы вместе отправимся в путь. Получив 50 лян серебра, Сяо Жан пошел с Дай Цзуном к рещику Дзинь-Дадзяню. Только они миновали храм Конфуция, как Сяо Жан поднял руку и, указывая вперед, произнес. Вон он как раз и идет наш знаменитый резчик по камню я окликнув день да дзяни познакомил его с дадзуном и рассказал по какому делу монах пришел из монастыря тай анджо этот почтенный монах закончил он принес нам по пятидеся лян серебра и предлагает пойти вместе с ним чтобы выполнить там необходимую работу увидев серебро Дзинь Дадзянь в душе очень обрадовался. Затем они оба пригласили дай Дайдзуна в кабачок, чтобы угостить его вином и скромными закусками. Передавая Дзинь Дадзяню 50 лян серебра на расходы его семье, дай Дайдзун снова напомнил. Предсказатель уже выбрал счастливый день для начала работы. Я очень прошу вас, почтенные господа, сегодня же отправиться вместе со мной. — Ох, сегодня очень жарко, — возразил на это Сяо Жан. — Если даже мы и выйдем сегодня, то все равно много не пройдем и вряд ли доберемся до ближайшего ночлега. Лучше уж завтра встать до рассвета во время пятой стражи и тронуться в путь, как только откроются городские ворота. Вот это правильно поддержал его Дзинь Дадзянь. Договорившись так, они разошлись по домам, чтобы приготовиться в дорогу. Сяо Жан оставил Дай Цзуна ночевать у себя. На другой день, во время пятой стражи, Дзинь Дадзянь с узелком подошел к дому Сяо Жана, и все втроем тронулись в путь. Отойдя от города примерно на десять ли, Дай Цзун сказал своим спутникам, «Я не смею, почтенный господа». «Слишком торопить вас. Вы можете идти и не спеша. Но я должен предупредить именитых жителей нашего города, чтобы они успели достойно встретить вас». И с этими словами он ускоренным шагом двинулся вперед, а знаменитые каллиграф и резчик, неся свои узелки, не торопясь, продолжали путь. Так они прошли до полудня около восьмидесяти ли. И вдруг впереди послышался разбойный свист. И со склона горы на них ринулась шайка удальцов человек пятьдесят. Во главе несся разбойник Ван по прозвищу Коротконогий Тигр, который изо всех сил кричал. «Кто вы такие? Куда идете? Ну-ка, ребятки, взять их! Выньте у них сердца!» и приготовьте закуску к выпивке. — Мы идем в монастырь Тай-Анджол, чтобы сделать там в храме каменные плиты. У нас нет с собой ни полушки, в узлах только по одной смене одежды, — прокричал ужан Жан. — А нам не нужно ни ваших денег, ни одежды, — отвечал Ван, коротконогий тигр. Нам нужны сердца и печень таких умных людей, как вы, чтобы приготовить закуску к вину. Тут Сяо Жан и Дзинь Дадзян рассердились и, применив свое искусство владеть оружием, с палецами в руках бросились на коротконогого тигра. А тот, в свою очередь, занеся меч над головой, бросился им навстречу. После семи жестоких схваток Ван бежал. Победители собрались было преследовать его, как вдруг с горы послышались удары гонга, и с левой стороны показался Сун Вань, по прозвищу Бог-Хранитель в облаках, а справа Ду Цянь, достающий небо. За ними следовал белолицый Джен Тянь Шоу. Каждый из них вел за собой отряд человек в тридцать. И они все разом бросились на Сяожана и Динь Дадяня. Захватив их в плен, они пошли в лес и там сказали: Вы почтенные, можете не беспокоиться. Мы действуем по распоряжению нашего начальника Чао Гая. Он приказал нам встретить вас и просить присоединиться к нашему стану. А какая вам польза от нас? спросил Сяожан. «Ведь наших селенок не хватит даже на то, чтобы связать курицу. Мы способны только есть». На это Ду Цянь отвечал. «Во-первых, наш военный советник, господин уюн хочет познакомиться с вами. А во-вторых, нам известно, что вы искусны в обращении с оружием. Поэтому к вам и послали Дай Цзуна, чтобы он привел вас». Эти слова так изумели Сяо Жана и Дзинь Дадзяня, что они только поглядывали друг на друга и не могли ничего сказать. Тем временем все подошли к кабачку, где хозяином был Джугуй, и здесь в честь прибывших было устроено пиршество. Вскоре за ними пришла лодка, и они отплыли к горе, где находился стан разбойников. Там они познакомились с Чао Гаем, Уюном и другими главарями. Во время торжественного пира им сказали, что необходимо написать ответ правителю области от имени его отца-сановника Цайдзина. Вот поэтому-то мы и решили просить вас, почтенные господа, присоединиться к нашему стану и вместе бороться за справедливое дело, — закончил Уюн. Выслушав это, Сяо Жан и Дзиньда Дзянь сказали, Мы не против того, чтобы работать здесь. Но беда в том, что дома у нас остались семьи, и когда власти узнают, где мы, то нашим домашним плохо придется. Об этом, уважаемые братья, вы можете не беспокоиться. Завтра с рассветом все уладится. Весь этот день пировали. А на следующее утро пришли разбойники и доложили, что все доставлены на место. Тут Уюн, обращаясь к Сяо Жану и Дзинь-Дадзяню, сказал, «Ну, почтенные господа, можете встречать ваши семьи». Услышав это, Сяо Жан и Дзинь-Дадзянь даже не знали, верить этому или нет. Все же они пошли вниз и на половине горы увидели, что на нескольких носилках несут их семьи. В изумлении они стали расспрашивать своих, как все случилось, И услышали следующее. Вскоре после вашего ухода к нам пришли с носилками вот эти люди и сказали. Ваши хозяева сейчас лежат в гостинице за городом, так как с ними случился солнечный удар. Они послали нас за вами, чтобы вы поскорее пришли к ним на помощь. Когда они вынесли нас из города, то уже не позволили сходить с носилок и доставили прямо сюда. Обе семьи говорили одно и то же. Сяо и Дзиньда Дзянь не проронили в ответ ни одного слова. Теперь они потеряли всякую надежду возвратиться домой. Им не оставалось ничего другого, как заняться устройством своих семей в горном стане. Потом Уюн пригласил к себе Сяо чтобы обсудить с ним, как написать ответ подделав почерк Цай-Дзина и тем спасти Сун-Дзян. Мне уже раньше приходилось вырезать и официальные личные печати сановника Цай-Дзина, сказал дзин Цин-Дадзянь. После этого они взялись за дело и работали до тех пор, пока и письмо, и печать не были готовы. Затем в стане устроили прощальные угощения Дай-Дзуну и проводили его в путь. Внизу его быстро переправили на лодке от Зинь-Шатани к кабачку Джугую. А там дай Цзун поспешил подвязать к ногам четыре бумажки с заклинаниями, распростился с Джугуем и двинулся дальнейший путь. Теперь следует рассказать о том, что проводив Дай-Дзуна к переправе, советник Уюн вместе с другими главарями Вернулся в стан, где продолжался пир. И вот во время этой пирушки у Уюн вдруг воскликнул. «Ой, какая беда!» Никто не понял, в чем дело. Все стали спрашивать его, что случилось. «Вы не представляете себе, какая стряслась беда!» Отвечал Уюн. «Ведь письмо, которое я послал, поведет гибели Дайдзуна и Сунцзяна». Эти слова вызвали большое смятение среди главарей, и они наперебой стали допытываться. — Какая же ошибка допущена в вашем письме, господин советник? — Я слишком спешил, и в этой спешке думал лишь о том, что было, и не подумал о том, что будет. В этом моя большая оплошность, — отвечал ее. — Я ручаюсь что никто не отличит моей руки от руки советника-императора, вставил свое слово Сяо я ручаюсь, что ни в одном слове нет ошибки. Разрешите спросить вас, господин советник, о какой оплошности вы говорите? И я тоже ручаюсь, что печать сделана мною безукоризненно, добавил Дзинь Дадзянь поэтому и мне непонятно, в чем ошибка. Тогда Уюн, подняв два пальца, рассказал им об этом. И словно на роду было написано, чтобы из-за этого удальцы из Ляншаньбо устроили большое побоище в Дзянчжоу и перевернули все вверх дном в кумирне Белого Дракона. Поистине говорится, в чаще пик и мечей Храбрецы сберегли свои жизни. Невредимыми вышли из туч неисчисленных стрел. О том, какую ошибку совершил Уюн, читатель узнает из следующей главы.